Глава сороковая 11 июля На следующий день к часу дня Чао Ян явился в книжный магазин Синьхуа, как договорился с Пупу. Она уже была там, читала книгу в детском отделе. Джу постоял перед ней, не решаясь отвлечь. «Что ты читаешь?» — спросил он, наконец, наклоняясь к обложке. «Это прокрабата». Крабат или легенды старой мельницы. Сказочная повесть немецкого писателя Отфрида Пройслера, написанная им в 1971 году. Немецкая сказка очень интересная. Крабат потерял обоих родителей и попал под мастерьем на мельницу. Мельник учил мальчиков темной магии, но каждый год приносил одного из них в жертву поэтому они боялись работать там, но и уйти не могли. Потом Крабат решил дать ему бой. Звучит жутковато, но здорово. «Тебе стоит прочитать», — сказала Пупу. -пу. «Ладно». Он взял такую же книгу со стеллажа и уселся рядом с ней. «Мне надо сказать тебе кое-что важное». Чао Ян задрал брови. «И мне». «Тогда ты первый». Большая сука приходила ко мне и устроила драку. Она сильно избила мою маму, а меня расцарапала. Потом приехал отец и стал защищать большую суку, хотя она первая начала. Потом приехала полиция и забрала их обоих. Они и маму взяли с собой в участок, хотя она ничего плохого не сделала. «Чао Ян, какой ужас!» – ахнула Пупу. Отец согласился дать маме тысячу юаней на медицинские расходы, и полицейские сказали, что спор решен. «Серьезно? Они даже не арестовали большую суку?» Он покачал головой. «Нет, полиция не арестовывает людей за то, что те ввязываются в драки. Они сказали Ван Яо, что понимают, почему она так поступила, но если это повторится, ей выдвинут обвинения. Отец все время ее защищал. «С какой это стати?» «Он мне больше не отец», ответил Чаоян тихо, но твердо. Пупу решила оставить эту тему. «А что ты хотела сказать мне?» спросил он. Убийца сообщил, что уезжает в путешествие на две-три недели и велел не делать глупостей, пока его не будет. Потом дал нам немного денег, а остаток суммы пообещал отдать, когда вернется в обмен на камеру. «Странно, правда? Как считаешь, что он задумал?» «Он едет в путешествие?» Чо Ян нахмурился. «И не беспокоится о камере и о том, что мы можем с ней сделать? Наверное, у него есть очень веский повод для поездки. Ты не думаешь, что он мог узнать, где я живу?» «Нет, он не знает. Мы ему ничего не говорили», — заверила его Пупу. -пу. «Но что может быть для него важнее, чем камера?» Чуаян почесал в затылке. «Может, у него командировка по работе? В любом случае, камера у меня дома, и пока он не знает, где я живу, ему не застать нас врасплох». «Мне кажется, этот человек настоящий дьявол. Нам надо быть очень осторожными». «Дьявол? Что ты имеешь в виду?» Он догадался, как перетянуть Динхау на свою сторону с помощью компьютерных игр. Понадобился всего-то старенький компьютер, и вот уже Дин Хао ест у него с руки, словно глупая собачонка. Он даже называет убийцу дядюшкой. Я беспокоился, что это может случиться. Убийца может уговорить его выдать информацию. Я тысячу раз предупреждал о Дин Хао. Он поклялся ничего не говорить. Чао Ян кивнул. «Продолжай предупреждать». Этот человек может притворяться нашим другом, но мы-то знаем его истинную сущность.